никогда не стремились на свой вкус привить детям любовь к какому-то определенному виду чем нередко грешат родители ныне зачастую отталкивая этим ребенка от физической культуры спорт прежде всего труд и дисциплина и качество эти бесполезно пытаться воспитать принуждением я родился когда мама Екатерина Захаровна Адаменко заслуженный мастер спорта СССР прекратила выступление по легкой атлетике Но В отличие от некоторых знакомых мне спортсменов, которые, перейдя к обычной жизни, просто на глазах превращались в тучных, неповоротливых людей, мама продолжала жить так, как это она делала раньше. Она находила время бегать, заниматься в гимнастическом зале. Все это происходило у меня на глазах. Была всегда подтянутая, ровной и доброжелательной в отношениях с окружающими. И делала это она, как я уяснил себе несколько позже, Она к ней потому, что стала тренером-преподавателем на кафедре физкультуры КИСИ. Именно спорт заложил в ней этот прочный фундамент, и она не расстается со своими принципами по сей день. Отец, Владимир Иванович, тоже хорошо бегал, плавал, играл в футбол, мог легко оторвать от помоста 100-килограммовую штангу, но как бы терялся в блеске маминых медалей. Только на позже мне стало ясно, что папин вклад в медали мамы куда больше, чем можно было предположить сначала. Когда родился первый сын, мама много времени отдавала спорту, и вот тут-то ей незаменимым помощником оказался отец. Кто знает, может, он великодушно пожертвовал собственным спортивным талантом, переложив на свои плечи заботы по дому и воспитание сына Николая. Сколько помню, в детстве самым радостным и большим праздником в доме был мамин день рождения. По неписаному закону нам с Николаем разрешалось приятнейшая из приятных работ. Мы доставали из-за стекла серванта кубки, завоеванные мамой за долгие годы ее спортивной карьеры, с тонкой палехской росписью, серебряной вязью, литые и на тонких ножках любовно украшенные накладными медалями на спортивные сюжеты. Мы выставляли эти реликвии на стол и стулья и, вооружившись коробочкой зубного порошка и набором фланелевых тряпочек, принимались за работу. Потом кубки осторожно водружались на место. Готовили специальную концертную программу, гвоздью были частушки, посвященные маме и сложенные вдвоем с братом И акробатическая феерия, она разыгрывалась на специально расстеленном на полу одеяле. Единственное, что омрачало наш праздник, так это отсутствие собственного музыкального сопровождения. Родители долго не оставляли надежды увлечь меня игрой на баяне или аккордеоне. Но самая мысль, что нужно часами сидеть дома и пиликать, угнетала меня и заставляла с редким упрямством сопротивляться родительским планам. Баян так и не побывал у меня в руках. Учился я сначала в 69-й школе, затем из-за ее перегруженности часть ребят перевели в соседнюю 144-ю. Моим классным руководителем стала учительница, у которой раньше воспитывался Анатолий Бывшийвец. И даже этот факт не был определяющим в выборе вида спорта. Поэтому с удивлением читал я в одной газетной статье, появившиеся уже во времена, значительно отдаленные от детства, что моё футбольное будущее было предопределено родителями едва ли не в четыре года. Более далекое от истинного утверждения трудно и придумать, хотя на это ссылался автор, существуют и вещественные доказательства на снимке, хранящемся в домашнем альбоме, я запечатлен на стадионе рядом с мамой поставившим левую ногу на огромный по сравнению со мной футбольный мяч. Единственное, что достоверно, так это то, что в четыре года я был левшой. И в дальнейшем это обстоятельство во многом определило мое игровое амплуа. Ведь форвардов бьющих левой ногой не так уж много. Левши вечно доставляют лишние хлопоты защитникам. Я поочередно увлекался шахматами, даже получил спортивный разряд плаванием, выступал на районных легкоатлетических соревнованиях. Однако это отнять не было помехой бесконечным футбольным поединкам.